Короткая дорога до двери, а потом до берлоги, показалась им бесконечной. По пути исследования с обеих сторон на них таращились приютели, их лица выражали восхищение, смешанное с благоговейным ужасом, словно мимо них дефилировали два восставших мертвеца. Томас понимал причину такой реакции. Им с Минху удалось то, что прежде не удавалось никому. Однако всеобщее внимание его смущало. Он чуть не остановился, завидев впереди Гэля. Тот стоял, сложив руки на груди и пялился на них, но заставил себя идти дальше. Собрав в кулак всю свою волю, Томас взглянул Гэлли прямо в глаза и больше не опускал взора. Когда расстояние между ними сократилось фут до пяти, Гэлли не выдержал и потыкал взгляд. Томас почувствовал такое удовлетворение, что это его даже слегка обеспокоило. Следующие пять минут прошли как в тумане. Пара медиков проводила их в берлогу. Они поднялись по лестнице и прошли по коридору мимо приоткрытой двери в комнату, где кто-то кормил лежащую в коме девушку. Томасу невыносимо хотелось видеть ее, проверить, все ли с ней в порядке. Их водворили в отдельные комнаты, уложили в постель, накормили, напоили, перевязали раны. Все болело. И, наконец, Томаса предоставили самому себе. На такой мягкой подушке ему никогда прежде лежать не доводилось. Разумеется, если принять во внимание его ограниченную память. И пока он засыпал, две вещи никак не желали оставить его в покое. Первое. В мыслях все время мелькало слово, написанное на обоих виденных им жукоглазах – порог. Вторая была девушка.